Куда броситься? Степан хотел прорваться в район, или в воинскую часть, что стоит недалеко от шоссе. К двум часам он пришел на автобусную станцию. Он ведь не знал, что автобусные рейсы отменены, что в восьми километрах от города стоит застава и никого не пропускает дальше. Все это ему сказали уже на станции. Там шумели возбужденные люди, громко рыдала женщина в черном платье. При Степке вернулся грузовик, набитый людьми они с криками посыпались наружу. «Вернули! Милиция не пропускает, мост обвалился!» Кассирша, стоя на ступеньках автостанции, успокаивала народ. Один парень спросил Степана, принимая его за девочку. «Далеко собралась?» «В район, дяденька!» Парень кивнул. «В гости?» Степка не отпирался. «В гости». Парень качался с ноги на ногу, руки засунул в карманы и злобно курил, не сводя глаз с кассирши. Он был длинный, с угольным чубом. Рот у него был приметный, изогнутый, как лунный серп. Так что получалась улыбка на бледном злом лице. «Как тебя звать?» «Малгося», — ляпнул Степка, не подумав, и стал пятиться, потому что парень опустил глаза и пробормотал. «Гляди, как выросла! Не узнаешь!» Он выплюнул окурок. «Шла бы домой!» Он повернулся широкой спиной и ввинтился в толпу. Через секунду его антрацитовая голова... Блестело уже далеко в стороне. Он сел на скамейку посреди сквера и закурил. Степан стал пробираться к нему, потому что парень внушал доверие. И был не из тех. Как он это узнал? Очень просто. Они с Молгосей совершенно не похожи. Она смуглая, чернобровая, а Степка белобрысый и веснущатый. Человек из тех, знающий Молгосю, обязательно бы заподозрил неладное, ведь стёпкины приметы передал Рубченко, десантник но Чубатый оказался непоседой. Вскочил, опять выплюнул окурок, протиснулся к кассирше и закричал на нее. — Когда переправу наведут, говорите точно. Когда? Саперы вызваны. — Я человек маленький, — верещала кассирша. — Я саперами не командую. — А березовая? — гаркнул Чубатый. — Грязь там, грязь, — надсаживалась кассирша. — Грязь, машины вязнут. — Понятно, — сказал парень и снова метнулся в толпу. Степан приподнялся на носках и увидел рядом с его шевелюрой милицейскую фуражку. Парень энергично наседал на милиционера. Их сразу обступила куча народу. Степан влез на скамейку. Дьявольщина. Рубченко успел переодеться в форму. Чубатый говорил с воскресшим капитаном. Рубченко взял парня под правый локоть. Со стороны это выглядело совсем невинно. Обходительный офицер милиции объясняет положение взволнованному горожанину. Дела, видимо, печальные. Тот свободной рукой схватился за сердце. Он еще не опустил руку, а Степки уже не было поблизости, вот как. Теперь дело времени, рано или поздно он вспомнит про ложную Малгосю. Он забился в щель между палаткой овощной базар и пустыми ящиками. Часы на автостанции показывали четверть третьего. Он думал так, что волосы шевелились. До неведомого сигнала оставалось меньше шести часов. Если бы Степан каким-то чудом и пробрался в район, то за час до сигнала, ну за полтора. Это первое. Второе. алёшка с доктором могли и прорваться. Они на машине, да еще с бластером. И третье. Он, Степка Сизов, рванул на автостанцию из трусости, из чистой трусости. Испугался этих, решивших с ним расправиться. Когда Степка начинал сомневаться в своей храбрости, ему удержу не было. Теперь он знал, что не уедет, даже если за ним пришлют персональный самолет. У него есть оружие. Он проник в их планы. Он надежно замаскирован. И плевать ему, что он один и никому не может довериться. «Плевать!» — пробормотал Степка. «Да им на меня покрепче наплевать! Эх, дьявольщина! С эскадрой-то на орбите!» «Та-та-ра-та!» -та — -та, пропел автомобильный гудок. Сиплый голос прокричал. «На синий камень везу и к телескопу. Бесплатно!» телескопу? Степка промчался через сквер, мимо ребят с прыгалками и влез в грузовик, тот самый, который при нем вернулся на автостанцию. Засвистел ветер, замелькали один за другим. Молокозавод, второй микрорайон, школа, универмаг, почта, синие вывеска милиции, дом с тиром. Степан сидел, прижимая груди чемоданчик. Он все-таки здорово запутался, и простое решение, которое ходило совсем рядом, ускользало от него как упавший в воду кусок мыла ускользает от руки. Та-ра-та! -та! Снова пропел гудок, и Степка схватил это решение. Сигнал. Сигнал в 20 часов. Наводчик. Эскадра. Она ждет на какой-то орбите. Эскадра, пришельцы там. А здесь не настоящие пришельцы. Они должны подготовить плацдарм и в 20 часов послать сигнал с наводчика. Что такое наводчик? Они сами сказали, что своего наводчика у них нет. Телескоп используют как наводчик. Ведь наш радиотелескоп не простой, он приемно-передающий, нам рассказывали на экскурсии. Он может принимать радиоизлучение из космоса и может управлять полетом космических кораблей, наводить их на цель. Наводчик, понимаете? Загипнотизированные работают как передовой десант и в 20 часов пошлют настоящим пришельцам сигнал, плацдарм захвачен. По нашего радиотелескопа ложные пришельцы сумеют направить хоть тысячу кораблей и они будут садиться вокруг нашего городка совершенно спокойно. У нас даже телефона теперь нет, словно в каменном веке. Корабли будут садиться, а кругом ничего не узнают. Эти прямо дрожали, когда говорили о телескопе, — думал Степан. Когда пятиугольник сказал, не берем своего наводчика, гитарист так и рявкнул. Они и тугарина выбрали из-за телескопа. Добродушная тетка с цыплятами, бунтующими в корзине, наклонилась к Степану и спросила, «Девочка, ты тифом болела?» Он промолчал, а она громко заохала. «Да я бы такую мать послала рыбу чистить, а не детёв воспитывать!» Кто-то засмеялся и спросил, почему рыбу чистить, а тётка кудахтала, что девчушка стриженная, бледная и бормочет не в попад, а рыбу чистить не детей воспитывать. Оказывается, Молгосин платочек валялся на полу, и тётка с цыплятами завязала его на стёпке по-модному, под подбородком, едва не задушила. «Вертолет! Вертолет!» — крикнул кто-то. Правда. С юга от района тарахтела зеленая стрекоза, и Степка едва не вывалился из грузовика, который замедлил ход, чтобы водитель и все пассажиры могли полюбоваться. «Уруру! Вертолет военный!» — значит, добрались доктор с Алехой, и будет теперь порядок. Он забыл, что через Березовое они едва-едва спустя полчаса могли прибыть в райцентр, и орал «Уруру!» пока вертолет садился на колхозный выгон, раздувая пучки прошлогодней Вики. Только он сел, из ближнего перелеска вывернулся горсоветовский газик и подкатил вплотную к вертолету под медленно вращающийся винт. Было видно, как трепещет брезентовая крыша газика. Степкин грузовик проезжал совсем близко от места посадки. Из пузатой кабины выбрались двое, военный и гражданский. Двое местных встречали их в промежутке между машинами. Степка не рассмотрел встречающих, мешал кузов автомобиля. Приезжих он видел хорошо — майор, затянутый в рюмку, с крупным красивым лицом, а гражданский — невысокий, с приметной блестящей сединой, в приметном темно-сером костюме и с начальственной постановкой головы. Все налюбовались встречей, грузовик загудел, и в пятидесятый раз за этот нескончаемый день Степан увидел проклятый жест — двумя руками за сердце, два человека, четыре руки он забился в свой угол. Два человека, еще два. Вдруг стало безнадежно отчаянно. Так ловко, так спокойно это проделывалось. Они брали нас без выстрела. Команда вертолета наверняка ничего не заметила. Доставили пассажиров, куда было приказано, и тр затарахтели обратно. Те могли и вертолет захватить, но почему-то не пожелали. Помиловали. Из всех зрителей это понимал один лишь мальчишка 14 лет. Он ехал к телескопу, и на коленях у него стоял чемоданчик с двумя пистолетами и сотней патронов к ним. Все. Больше ничего не было.